Убедив себя, что я сижу на краю мола или в будуаре, как сказано у бадлера я задавал себе вопрос, не есть ли его солнце, лучащееся над морем, так не похожее на вечерний луч, трепещущий золотой стрелкой, пробегающий по поверхности, то самое, от которого море горит, словно топаз? от которого оно начинает бродить, становится молочно-белым, словно пенищееся пиво, словно молоко, меж тем как время от времени по нему проносятся большие синие тени, гонимые неким богом, передвигающим в небе зеркало для потехи. На краю мола или в будуаре, как сказано у бадлера Неточные цитаты из Бодлера, первая из цикла «Маленькие стихотворения в прозе» — «Порт», вторая из «Цветов зла» — «Осенняя мелодия», где говорится Люблю зеленый блеск в глазах с разрезом длинным, в твоих глазах, но все сегодня горько мне, и что твоя любовь, твой будуар с камином, в сравнении с лучом, скользнувшим по волне. Перевод Левика К несчастью, не только внешним видом отличалось от залы в Комбре, из окон которой были видны дома напротив, бальбекская столовая, голая, полная солнце зеленого, как вода в аквариуме. Столовая всего в нескольких метрах от которой прибой и ясный день воздвигали, словно перед горней обителью, движущуюся и несокрушимую крепостную стену из золота и изумруда. В Комбре нас все, а потому мне ни до кого не было дела. На морских купаниях не знаешь и своих соседей. Я был еще недостаточно взрослый и был еще очень впечатлителен. Вот почему я не мог побороть в себе желание нравиться другим, завладеть ими. У меня не было более благородного свойства равнодушия, с каким светский человек отнесся бы и к людям, завтракающим в столовой, и к гуляющим по набережной юношам и девушкам, с которыми мне нельзя было совершать экскурсии, от чего я страдал, хотя и не так, как если бы моя бабушка, презиравшая светские условности и думавшая только о моем здоровье, обратилась к ним с унизительной для меня просьбой взять меня с собой на прогулку. Видел ли я их в слепящем, изменявшем все социальные соотношения свете пляжа, когда они входили в какое-то непонятное помещение, или когда они выходили оттуда, держа в руках ракетки и направлялись к теннисной площадке, или садились на лошадей, своими копытами топтавших мне сердце, Я смотрел на них с живейшим любопытством. Я следил за всеми их движениями сквозь прозрачность широкого застекленного проема, пропускавшего столько света. Но он преграждал путь ветру, а, по мнению бабушки, это был недостаток, и она, не мирившаяся с мыслью, что я хотя бы на час буду лишен благотворного действия воздуха, украдкой отворила окно. И в тот же миг полетели меню, газеты, вуали и фуражки завтракавших. Сама же она, поддерживаемая дуновением, исходившим с неба, стояла спокойная и улыбающаяся, как святая блондина, под градом оскорблений, которые, усиливая во мне чувство одиночества и грусти, объединяли против нас презрительных, растрепанных и взбешенных туристов. блондина Католическая святая, христианка, замученная в Леоне в 177 году. Она была брошена на съедение диким зверям, но те не тронули свою жертву, так как были уже сыты. Тогда блондина была растерзана быками. Часть их... И в Бальбеке она придавала почти всегда банально богатому и космополитичному населению подобного рода роскошнейших отелей довольно яркий местный колорит. Составляли видные деятели главных департаментов этого края. Председатель суда в Кане, старшина адвокатов Шербурга, старший нотариус лямана покидавшие на время отдыха места, по которым они были разбросаны, как стрелки или как пешки на шашечной доске, и соединившиеся в этой гостинице. Они останавливались всегда в одних и тех же номерах и вместе с женами, строившими из себя аристократок, образовывали свою компанию, к которой присоединялись две парижские знаменитости — адвокат и врач, говоривший им в день отъезда. «Ах да, вы же едете другим поездом, вы привилегированные». вы попадете домой к завтраку.